Помолчав, рассудительно сказал. «А чего ж? Не пан первый, не пан последний такой в этих местах. На то и шибаница, чтоб под нею ходили. Такая уж е т а поганая зараза, что без дела простаивать никак не желая. Только я вас, пане, все одно умоляю. Зазря не хватайтесь за тот пистоль, уж если за всем край подойдет». «А как узнаем?» А видно ж будет, п о ж а л плечами Грицко, совсем край или еще не край. Тоже верно, п о ж а л плечами Сабинин, не найдя, ь т о же все-таки противопоставить нехитрой, но убийственной логике. А скажи-ка ты мне... ч ш процедил сквозь зубы Грицко, замерев на месте и подняв руку. Замрите, пане, як статуй. Осмотреться треба. А вот она, с т о р о ж к а Теперь Исабинин рассмотрел сквозь сосны узкую длинную прогалину, избушку слева, немудрящую, с незастекленными окошками и провалившейся кое-где к р ы ш и Низенькая дверь наполовину распахнута, на крылечке стоит ржавое ведро нигде не ни малейших примет человеческого присутствия. Согнувшись в три погибели, сделав знак Сабинину следовать за собой, Гретько перебрался к высокому кустарнику и, присев на к о р т о ч к е весь обратившись в зрение и слух, замер, напоминая сейчас хищного зверя в полной силе. Заметив в краешком глаза, что Сабинин сунул руку под пиджак, поближе к браунингу, а честный контрабандист искривил лицо в яростной гримасе, зашипел. «Вы шо, паны?» Рану. Мучительно медленно текли минуты, и никаких изменений в окружающем не происходило. Отовсюду уплыли покойные лесные запахи, щепетали птицы. Легонько колыхался под ветерком кустарник, стояла солнечная тишина. «Ну, с Божьей помощью!» — перекрестился г р а д ь к о «Схожу, посмотрю. А если в том ведре лежат шишки, значит...» п н а с дает знак, что на кордоне все спокойно, и стражи поблизости нема. «Если шишек нету, ждем темноты». «Вы, п а н ы с места не сдвигайтесь, шуму не делайте, я мегом обернусь, не впервой». Вздохнув и отряхнув колени от приставших рыжих сосновых иголок, он бесшумно обогнул кусты, вышел на открытое пространство и решительно направился к старушке. Брестевший на корточке Сабинин, со вполне понятным замиранием сердца, неотрывно следил за ним. Дальнейшая р а з в е р н у л о с ь почти молниеносно. Из-за угла ветхой сторожки внезапно появился человек в мундире. На плечах блеснули золотом погоны. Выставил руку с вороненным револьвером и азартно скомандовал. «Стой!» Горецко, пригнувшись, не потеряв ни секунды, отпрыгнул в сторону, метнулся, Спасительным деревьям Негромкий выстрел на фоне необозримого леса Какой-то даже несерьезный Контрабандист без крика рухнул ничком в кустарник С хрустом сломав ближайшие тонкие ветки грозным телом Пару раз дернулся и больше уже не шевелился А все произошло слишком быстро Окрик, прыжок, смерть Так что Сабинин оторопел и упустил драгоценное время Только успел, опомнившись, потянуться к пистолету, но на него уже навалились сзади. В мгновение ока завернули руки за спину так, что в локтях захрустело. Выхватили из-под пиджака браунинг, а л и ц о вниз притиснули к земле, словно печать к сургучу. Сухие сосновые иглы немилосердно кололи щеки и лоб. Сабинин, слабо ворочаясь, едва мог дышать. Его придавили коленями, А в бок уперлись, судя по твердости, носки сапог, над самой головой а з а р т н о выдохнули. «Попался, сицилист! Не уйдешь теперь!» «Ну, что там?» — послышался начальственный окрик. «Взяли ваш бродь!» — переводя дыхание, откликнулся один из тех двух, что вы припечатали с обиденно к земле. И пистоль прием. Точно, как вы сказали, двоечка их было. Никого более не видать. Хорошо смотрелись. Да что там, дело знакомое. Двое их было. Ну, волоките сюда, г о с т и дорогого. Да обшарьте, как следует, для надежности. Сабини нарывком вздернули на ноги. Один из спленивших его остался за спиной крепко у цапов.